Следовательно, наша задача состоит в том, чтобы он овладел ее телом, но не овладел ее душой. Девушка должна принадлежать ему только ночью. Весь день ее следует держать от принца на расстоянии, чем и займутся опытные женщины. Ну что помешает принцу смутить ее душу ночью? Разве он не может использовать любовное ложе для этой цели? «На ложе с такой красавицей невозможно вести долгие разговоры и удерживать мысль в одном русле. Она будет желание, в котором нет места словам. К тому же у нас есть и другое средство воздействовать на нее, но сейчас я не стану говорить о нем». Алишер слушал речь Джурабека в совершенном смятении, с горечью понимая, что многое сказанного им — абсолютная истина. Он принялся было горячо молиться Аллаху, умоляя послать ему сил, чтобы устоять перед дивной красавицей и не нарушить клятвы, которую он дал своей возлюбленной. Но последние слова Джорабека о некоем тайном средстве воздействия на девушку немного испугали его. Он снова взял себя в руки — И в этом ему немало помог образ учителя, который он всегда вызывал, чтобы укрепить свое сердце и мысли. И вовремя речь как раз зашла о его собственной участи. «Принц же, чьи мысли отравлены ядом зловредных дервишей, лазутчик которых прокрался в самое сердце клана, возвысил голос правитель, нам теперь особенно опасен. Однажды, много лет тому назад, как вам известно, дервиши уже пытались покончить с Мадераннахром, лишив нас одного из воинов. Хорошо еще, что на руках у клана остался ребенок, в жилах которого текла кровь Гераклидов, благодаря чему хранители сумели восстановить традиции и начать все сызново. Но не ли нам горького опыта? «Стоит ли повторять ошибки дважды? Не пора ли сбросить маску стыдливости и признаться друг другу, что принц Алишер — только препятствие на пути к нашей великой миссии?» Джурабек замолчал и пытливо всматривался в темноту, силясь угадать выражение лиц наставников в эту минуту. Ответом ему было гробовое молчание. Казалось, даже цикады в саду умолкли, и насторожились в предчувствии беды. Тем временем Алишер в своем убежище перестал дышать и прикрыл глаза, ожидая приговора. «Я предлагаю избавиться от принца, как только станет ясно, что его жена носит в чреве будущего великого воина. Избавиться осторожно, чтобы не вызвать подозрения у северянки». Ей ведь предстоит выносить и вскормить драгоценного нашего Анвара. А после этого она отправится в мой гарем, где ни днем, ни ночью стража не будет спускать с нее глаз. «Может быть, стоит еще раз поговорить с принцем, призвать его одуматься?» — робко спросил младший из наставников, но на него тут же зашикали более старшие. Как только живот северянки округлится, мы отправимся с принцем в горы. И кто будет виной тому, что принц захочет прогуляться у водопада и, поскользнувшись, рухнет на острые скалы? Все мы будем безутешны и устроим Алишеру самые пышные похороны, которых не знал и великий Тимур. Мы даже можем похоронить его рядом с прародителем в мавзолее Самарканды. Есть ли у вас слова, которые могли бы... Опровергнуть мои доводы. Никто не ответил ему, никто даже не вздохнул, хотя лишер жадно ловил в тишине каждый шорох. Наконец, один из наставников ответил: К твоим словам нечего добавить, правитель. Тогда, продолжил Джурабек довольно, ответьте мне, все ли готово к свадьбе. Совет оживился. И все наперебой загалдели, пересказывая, чем были заняты в отсутствии правители. Никаких препятствий к проведению свадебного обряда не было. Все было продумано до мелочей. Приготовлено, припасено, сделано. «Хорошо», — подвел итог правитель.